Глава 21. Зеландия. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. Домой, то есть в Рарак на Зеландии, моя эскадра добиралась долго и медленно, и на это имелось несколько причин. Слишком мало на купеческих кораблях уцелело матросов. Ветер никак не желал становиться попутным. И приходилось много вилять. А тут ещё в проливе Каттыгат земляки, свежеиспечённые зеландские феодалы едва не напали. Как выяснилось позже, варяги ходили в Скиренгассль, богатый норвежский город, где вербовали воинов и сбывали добычу, после чего направились в Венецкое море. Пять кораблей шли себе спокойно вдоль северного берега Скандинавии, прикрытые туманом. А тут мимо тяжелогружённые нефы и шнекер с драккаром. Вот решили вожаки, что мы немцы или недобитые датчане. Но я их вовремя почувствовал. Мы окликнули друг друга, и к острову я дошел уже под усиленной охраной. В окружении фанатов, которые намек на весенний поход в Ла-Манш поняли сразу и как один решили составить Вадиму Соколу компанию. Я был только «за», и на ходу, обсудив с варягами предстоящий поход, расстался с ними. Из кадров тянулось в бухту Факсие. В Рараге всё шло своим чередом, с мелкими неурядицами и производственными проблемами само собой, ведь без этого никак. Однако мои помощники, которые оставались на хозяйстве, с ними справлялись. Гаврила Давмонтов отвечал за припасы и попутно выполнял работу казначея-бухгалтера, который выдаёт людям жалование и руководит гражданским населением, кузнецами, ткачами, бывшими рабами из славян, а также подневольными датчанами. Илья Горобец занял должность коменданта Рарага и распределял воинов, кому в караул или в патруль, а кому на тренировки. Гнат Твердятов взял на себя функции главного военного инструктора, который все делает по утвержденной мной программе и гоняет дружинников, что киевлян, что варягов, что венедов, что пруссов, в хвост и в гриву. Ория Рядко — Присмотрел себе в помощники пару человек из молодежи и занимался духовным воспитанием людей, а заодно контролировал постройку храма. Алексей Визель с кузнецами, медниками и углежогами чинили оружие и сельхозинвентарь, делали арбалеты, помимо же всего прочего, по образцу готовой модели мастерили большой перегонный куб для производства крепкого алкоголя. А правит радый... И его подчинённые закончили возведение внешних крепостных стен и занимались светилищем Яровита, ремонтом причалов и вдоль всего берега строили оборонительные башни. Короче, меня не было в Рараге больше месяца. И ничего страшного. Поселение обходилось без хозяина. Люди жили, работали и тренировались. И это было хорошо. Впрочем, вопросы которые помощники оставили на моё смотрение имелись, и таковых было целых 3. Первый вопрос женский. Так сложилось, что с местными бабами у наших воинов отношения не заладились. Орий редко тихо и спокойно довёл до каждого дружинника и мастера, что отныне все даны рабы, поскольку они католики и народцы. А по славянским законам как? Вольный человек, взявший в свою постель рабыню, Очень просто сам может стать рабом. Таковы заветы предков, и таков устоявшийся порядок, против которого не попрёшь. Правда, данный закон трактовался по-разному и имел немало нюансов. Например, рабыне можно дать волю или ввести её в дом как наложницу. Однако жрец Еровит хоть и молод, но не глуп. Он заручился моей поддержкой и провозгласил, что Вадим Сокол будет толковать этот закон по самому жесткому варианту. Воины и строители слова Волхва услышали, и датских женщин после прибытия пруссов не трогали. Местных бондов и рыбаков, которые не сбежали в Ютландию или Скандию, к началу осени всех поголовно обратили в рабов, и давать им свободу никто не собирался, по крайней мере, не сейчас. В результате женщин не хватало, это было проблемой. И тогда я решил... что половину дружины необходимо вывести на Руян. Всё равно зиму я собирался провести в Чероуше, а после наших славных побед на Венецком острове много вдов и немало девушек, которые потеряли женихов. Успех и разгром данов были оплачены кровью. Народ должен жить, и потому мои воины для девиц из племени ранов были завидной партией. Так что за остаток осени и зиму Большую часть своих воинов я переженю, и проблема исчезнет сама собой. Особенно если самые лихие хлопцы привезут в Рарок не одну, а двух или трёх невест. Вторая скользкая тема денежный вопрос. Воины дали мне роту на 3 года службы. Они воюют, тренируются, тянут гарнизонную службу и проливают свою кровь, а я плачу им серебром. Гривно рядовому, три офицеру и шесть командирам кораблей. Все по чести. Вот только некоторых дружинников это перестало устраивать. Почему? Если им идет генеральское жалование. Да потому что особо жадные ребята, к счастью, таких было немного, не более 15 человек, видели, как живут воины соседей, вольных варяжских капитанов, где распределение добычи шло по старинке. Они прикинули стоимость добытого в Леддечеппинге и в рейде к Ла-Маншу, и пришли к выводу, что лучше получать долю от хабара, а не фиксированное жалование, которое обязывает их находиться на службе в любое время, хоть днем, хоть ночью, и беспрекословно выполнять приказы нанимателя. Что сказать? Резон в их размышлениях был, поскольку если бы я являлся обычным варяжским вожаком, то добыча... распределялась бы следующим образом. Мне, как вождю, пять долей, иногда 10, и доля с каждого рума. То есть, с захвата Ледды Чепинга я бы взял примерно 105 частей, а 220 или больше должен был распределить среди воинов и других командиров. Значит, только с этого налёта рядовой воин мог взять 10-12 гривен. Правильно? Да. И по мнению Жаден, Мне в лучшем случае причиталось только треть от общей добычи. А ещё я не мог сверх меры напрягать личный состав тренировками и службой. Вот так всё выходит по старым раскладам. И хотя пока несознательные дружинники, в основном киевляне и варяги, не возмущались, зерно недовольства могло прорасти и вылиться для меня в серьёзные неприятности. Поэтому я не медлил. Вызвал к себе тех На кого мне указали Твердятов и Горобец. Просканировал их чувства и поговорил с мужчинами. Сначала объяснил воинам свою политику и напомнил, что клятву они дали мне добровольно. Затем выслушал их резоны, мол хорошо бы, чтоб всё было как при бабушке, то есть по-старому. А потом дал этим дружинникам полный расчёт и освободил от клятвы. Всё. Гулять, мужики. Отныне я вам не вождь. Вы сами по себе, и я сам по себе. 9 человек одумались сразу и от своей клятвы не отказались, покаялись, получили по пять нарядов и встали в строй, а шестеро упрямцев ушли в роскилле. При этом самород предлагал всех потихому предавить или как-то наказать. Ну зачем это делать? Они свои и ещё принесут пользу нашему народу. А что покинули меня, так это их выбор. Очень скоро воины прогуляют накопленное серебро и поймут, что потеряли стабильный заработок, обмундирование и вооружение за счет нанимателя, хорошее питание и компенсацию в случае тяжелого ранения или смерти. Но будет поздно. Назад я их не приму. А они, находясь в других ватагах, начнут рассказывать, как хорошо и привольно в дружине удачливого Вадима Сокола. Реклама, однако, дорого стоит. А тут слухи сами начнут гулять, так что об уходе нескольких воинов я не жалел. Третья проблема была совершенно неожиданной, поскольку я о ней даже не думал, а касалась она беспризорников, которых после того, как мы захватили Зеландию, было очень и очень много. По моим подсчетам, не меньше трех тысяч, но не больше пяти. датских детей в возрасте до 10 лет в самом начале оккупации почти никто не трогал. Взрослых датчан частёв обращали в рабов, а некоторые феодалы делали их крепостными. По возможности, бондов и рыбаков вместе с жёнами и наиболее красивыми девушками продавали немцам. Но те, в связи с большим предложением и насыщением рынка, хорошую цену не давали. Причём вера и исповедание ежева товара купцов не интересовало. Во все времена они думали только о выгоде и целесообразности. А с детей толку нет. Поэтому подростки никому не нужны. Бродят по острову, и ладно. Пока не до них. А придёт зима, либо прибьются к крепостным, либо помёрзнут, либо будут убиты. Так вот, детишки местных датчан которые сейчас ударно трудились на моих стройках, стали сбиваться в стаи. Они промышляли мелким воровством, охотой и собирательством, и на этом прожили всё лето и начало осени. Эти беспризорники прятались по лесам и в своих опустевших деревнях, но иногда выходили к рарагу. Внимание на них не обращали, но недавно к ним прибилось около 200 человек из владений Гудима Громабоя в Артислово Неклотинга. и моего соседа с северной стороны, варяга Верина Байковича. Все вместе они смогли взломать продовольственный склад в Ткацкой слободке и утащить в лес немало припасов. Спускать это с рук нельзя. Надо с ними что-то делать, и мои советники предлагали всех переловить и поставить на работу вместе со старшей роднёй. Кто за зиму выживет, тому повезло, а кто нет, знать судьба такая. Только я этого совета не принял, а посидел вечерок и в своём блокнотике набросал всё, что знаю о корпусе янычар в времён расцвета Османской империи. Как гласила история известного мне мира, армия османов состояла из нескольких частей: это аскеры, земледельцы, ставшие солдатами и освобождённые от налоговых сборов, кочевники-пастухи, которые выполняли вспомогательные функции и занимались примерно тем же, что делает стройбат. Кочевники-тюрки, составлявшие основу лёгкой кавалерии. Феодальное ополчение из тяжёлой конницы и крестьян, которое собиралось в разных концах государства. Ну и, конечно же, янычарский корпус. Османн регулярно проводили среди покоренных народов дефширме молодых парней, которые жили в военных лагерях недалеко от Стамбула, изучали мусульманскую религию, язык и законы империи, а также постоянно совершенствовались в воинском мастерстве. Это общеизвестно, точно так же, как и то, что через несколько лет тренингов и психологической обработки болгары, сербы, греки, валахи, кавказцы и многие другие забывали родную речь и свою прежнюю семью. Однако мало кто знает, что на определенном этапе обучения таких юношей отправляли в Анатолию, где они несколько лет вольно жили в турецких поселениях. И в этот период каждому молодому юночару внимательно присматривались. На что годен, к чему тяготеет, каковы планы на жизнь, есть ли амбиции, не затаил ли зло на власть и насколько крепок в вере. После этого молодого юночара распределяли туда, где, по мнению специалистов, Он принесёт наибольшую пользу государству и султану. Кто-то оставался в приютившей его турецкой семье, другие отправлялись непосредственно в корпус и находились в распоряжении главы государства или командующего какой-то армией. Третьи шли на гражданскую службу и могли со временем занять очень высокое положение в обществе, а четвёртые были оружейниками и пушкарями. А некоторые становились проповедниками и дервишами ордена Бекташей, которые доносили до своих собратьев и юных рекрутов христиан истинную веру. А во время атаки часто шли впереди воинов с криком «Аллах Керим!», что вселяло в сердца врагов страх. Вот такая структура, которая долгое время была опорой империи. И я подумал, что вполне могу создать такое подразделение. Деньги есть. Храм Яровитов вскоре будет построен, и верховный волхв огнияр пришлёт мне нескольких молодых и рьяных служителей нашего бога. Безпризорников в Зиландии хватает, а впереди много походов, и в каждом можно набрать крепких мальчишек, которые со временем возьмут в свои руки оружие и встанут со мной плечом к плечу против своих сородичей по крови. С воспитателями тоже проблем не возникнет. Только в моей дружине Больше тридцати у вечных воинов. Кому руку отрубили, кому ногу, кому плечо повредили. Они сидят без дела, но я их не брошу. Опыта у каждого такого бойца много, поэтому они займутся воспитанием молодежи. И хотя совершенно понятно, что с обучением и психологической подготовкой будущих венецких янычар постоянно будут возникать сложности, трудностей я не боялся. Но это что касается мальчишек. которых большинство. А ведь были среди беспризорников и девчонки, и их тоже следовало куда-то определить. Хотя с ними всё проще. Они отправится в подчинение от Качих, которым требовалась помощь на переборке и сушке льна. Решение было принято, и я приказал Илье Грабцу организовать большую облаву, прочесать все буераки, овраги и леса и собрать беспризорников Строители должны огородить одну из брошенных датских деревень частоколом и вышками, и пойманных датских подростков следовало отправлять туда. Я поговорил с Орием Рятка и увечными ветеранами, объяснил им свою затею, они её одобрили и получили подробные инструкции. Волхву моя задумка показалась интересной, а отставникам надо чем-то заняться, ведь на руяне ждали далеко не всех, ибо многие так и не обзавелись семьёй. Для них опора в жизни это в атага. И если ворьдь даёт возможность быть полезными своим товарищам по оружию и народу, они ею пользуются. Дела пошли, и я засобирался на Руян. Но покинуть Рарок не удавалось. То на море шторм, то в поселении что-то происходит. Сначала с алхимиками разбирался, которых отдал во временное подчинение Алексея Визеля, чтобы они изучали венецкий язык, помогали ему в работе по созданию большого перегонного куба и, по возможности, делились знаниями. Затем провел пару дней с Карлом Ван Мейером и начальником строителей Радием, ибо требовалось определить, сколько материала необходимо на первую ветряную мельницу и где ее поставить. И так пролетела седьмица. Только с этим разобрался, горобец доложил об отлове беспризорников, которых отправили во временную резервацию в покинутую деревню Старосты Андотта Старкаццина. Пока на них посмотрел и учебный процесс наладил, минула и вторая седьмица. Дата выхода в море постоянно отодвигалась, и я уже стал нервничать. Скорее нерит должна родить, а я шляюсь по водным просторам. и занимаюсь организационными мероприятиями в Рараге. Кроме того, давно надо навестить Викамира, который ждет доклад по применению огнесмесей в боевых условиях. Еще из Новгорода в Чарушу вот-вот прибудут крестьяне, воины и корабелы, и прежде чем допустить переселенцев в свое владение, с каждым следовало поговорить и посмотреть, что за человек. Наверняка не все честные люди, и я был готов зуб дать, что среди них есть пара тройка убийц, которых прислал по мою душу Игорь Ольгович Черниговский. В общем, окончательной датой отправки нефов с добычей и боевых кораблей на Руян я назначил сегодняшний день. Однако, ах, опять заминка. Как это случается, в самый неподходящий момент прибыли гости. Сначала один на своей боевой лодке, а за ним другой. на торговой расшиве, но я в своих планах уже определился и намеревался покинуть Рарак именно сегодня, а не завтра. Поэтому с каждым разговаривал прямо на причале. Так вот, лишь только я собрал вещи и спустился к морю, как на горизонте появился корабль, в котором был опознан флагман Вортислава Никлотинга. Понятно, пожаловал сам княжич. Поэтому я встретил его лично и после приветствий и короткого рассказа артислава, как мои соседи в составе сильной из кадры ходили на захват Борнхольма, он заявил. Мы с громобоем на тебя в обиде, Вадим. И за чего? Естественно, удивился я. А вот из-за этого, княжич указал на готовые покинуть причалы нефы. В поход сам пошёл, а нас не позвал. Нехорошо. После падения Лет до Чепинга, Мы давали слово быть заодно, а ты в одиночку кораблями и добром разжился. Я чувствовал, что на самом деле в артислов не в обиде, а только изображает её. Для чего? Мне было понятно. Наверняка он уже слышал, что я позвал встретивших меня в Каттегате варягов в поход, и он хотел, чтобы сосед пригласил его с собой. Ладно, я не гордый. Позову, конечно, тем более, что расчёт на него сразу делал. В артислов, дружище, добродушно улыбнулся я и приобнял княжича за покрытые толстым кожаным плащом плечи. Ты ведь знаешь, что я в разведку ходил. А трофеи это случайность, повезло. Вот и захватил их. Ага, тебе везёт, усмехнулся Бодрич. Только знаю я твоё везение. Пока в голове всё не сложил, поход не пойдёшь. Если что-то делаешь, то не просто так. «Есть такое», — согласился я. «Но это все пустое. Весной снова в Ла-Манш собираюсь. И, конечно же, приглашаю тебя с громобоем. Пойдете?» Княжич изобразил раздумье и, помолчав, кивнул. «Да, мы с тобой». «Вот и хорошо. Я верил, что вы будете рядом». «Куда именно пойдем и что станем делать?» Давай об этом позже поговорим. Когда? На большом княжеском совете, который в Арконии перед клядой пройдёт. Ты ведь там будешь? Обязательно. Вот там всё и обсудим. Хорошо. Договорились. Княжец обернулся к своему кораблю, потом посмотрел на свои трофеи, тяжко вздохнул, ведь на Борнхальме добычи было немного, а потери в его дружине немалые, и кивнул на море. К тебе ещё один гость. Вадим. К берегу быстро приближалась пузатая торговая расшива. Судя по красному солнцу на парусе, знак у многих ладожских купцов прибыл мой тезка, о котором я знал, что он ведет дела своей семьи на Руяне. С ним тоже следовало хотя бы несколькими словами перекинуться. Снова задержка. Вартислав заметил, что я слегка скривился и спросил. — К жене торопишься? — К ней, родимая, — ответил я. — Тогда до встречи на Руяне. Не стану тебя задерживать. Мы пожали друг другу руки вена в вену, как положено воинам и вождям. Корабель княжича отчалил и разминувшись с расшивой, пошёл в море. Мне же оставалось встретить следующего гостя, и вскоре я беседовал с Вадимом из Ладоги, который среди варягов за свою прижимистость и деловую хватку уже получил прозвище Жило. И это всего за одно лето. которые он провёл в Ральсвике и Ругороде. Приветствия, вопросы о здоровье близких родственников и караван из Новгорода, который вскоре должен прибыть на Руян, после чего разговор о делах. С чем пожаловал, Вадим Гудоевич, спросил я Тёску. По делу ко мне или мимо шёл и в гости решил заглянуть. Эт как посмотреть, Вадим Андреевич. Молодой румяный купец расплылся в добродушной улыбке. Иду израиль свика в Роскиле, по слову отца моего. Но перед этим решил на твой рарак посмотреть и с тобой пообщаться. О чём? Понимаешь, Вадим. Цепкий взгляд Ладожанина скользнул по стенам, башням и причалам. Это лето было для нас очень удачным. Пошлины на рояни мы не платим, и за это помогаем волхвам. Дела разные торговые и по переселенцам. Да и так бывает, сведениями обмениваемся. Всем хорошо, особенно сейчас. Дружины домой возвращаются, и добра из разорённой Дании волокут столько, сколько я за всю свою жизнь не видел. Корабли и драгоценности, шлкай и сукно, ткани и масло, церковная утварь и одежда, рабы и металлы есть почти всё. И мы это покупаем для перепродажи в Новгороде и русских городах под Днепром. Отец в Владиги и Новгороде собрал купцов и создал свою торговую общину. Мне пересылает серебро, а я ему отправляю товары. Однако у нас много конкурентов из своих земляков. И батя сообразил, что надо свои фактории ставить, отдельные от общих. Одну в Ральсвике уже организовали, и там теперь есть ладожский двор. Другую все кто не хотим сделать, и ещё одну в Зеландии. Отец говорит, что надо в Роскиле, а я считаю, лучше в Рараге. Что на это скажешь, Вадим Андреевич? Расклад был интересный. Фактория в моих владениях это возможность сбывать трофеи прямо здесь, а не тянуть их в чужие порты. После такого в Рараге наверняка будет многолюдно. У нас станут гостит богатые люди, купцы и воины, которые, если грамотно поставить дело, Построить таверны и увеселительные заведения будут тратить здесь денежку. В итоге в городе появится дополнительное серебро, а я смогу делать заказы на необходимые мне ресурсы с доставкой в рарак. Так что следовало соглашаться. Хотя есть понимание, что чем больше людей в моём феоде, тем выше вероятность конфликтных ситуаций и проникновения шпионов и убийц. В общем, всё как обычно. Есть плюсы и имеются минусы. «Мне твоя мысль нравится, тезка», — сказал я купцу. «Однако учти, если будете в моих землях ставить факторию, цену за свои товары попрошу справедливую. Без скидок на дружбу и явных привилегий вам давать не стану. Впрочем, три шкуры драть не в моем интересе, да и в обиду вас не дам. Ведь я выгоду вижу, раз так...» То можешь ставить торговый двор, склады и причалы. Место выберешь, строителям заплатишь и устраивайся. Это понятно, купец не спорил. Но это пока только моё предложение. А как отец решит, мне неизвестно. Ему письмо написать надо, а только потом, когда он с товарищами посоветуется, всё и решится. А ты, тёзка, я кивнул на стену за моей спиной. Походи вокруг, посмотри, что делается, и с людьми поговори. А потом так свое письмецо напиши, чтобы торговые люди в Ладоге и Новгороде приняли решение, которое нужно нам с тобой. В Роскель-лес съезди и сравни с тем, что имеется здесь. Там город большой, но он к данам близко. А в Рараге все проще, и бухта тихая. Опять же, в Роскель-лес многие поедут, а у меня только вы будете, представляешь? — Никакой серьезной конкуренции. — Да, представляю. Ладожанин помолчал, после чего, подобно Вартиславу, кивнул на нефы. — Кстати, вижу, ты опять с добычей. — Есть кое-что. — Продавать трофеи будешь? — Конечно. — Тогда, может, посмотрим, что у тебя в трюмах? — А казна при себе имеется или вся в ральсвике осталась? — по моим губам пробежала усмешка. Кое-что и есть. Торговля — дело такое. Только начни и не остановишься. Мы с тезкой поднялись на борт нефов и стали осматривать добычу, по которой уже была составлена полная опись. Затем долго торговались, сделали краткий перерыв на обед и прошлись по моим владениям. А потом опять спорили о ценах и перегружали на расшиву купленные купцом трофеи. День прошёл. Выходить из бухты в ночь на нефах было не с руки. Поэтому я вновь остался ночевать в Рараге. Судьбина, думаешь об одном, а получается совершенно другое. И что самое главное, виноват во всём я сам. Вот выбрал бы другой жизненный путь, и скорее всего, жил бы тихо и спокойно. Но нет, меня потянуло на большие дела, и теперь я имею то, что имею. Сплю мало, а бегаю и дерусь много, жену практически не вижу, и покой мне только снится. Волчья жизнь. Однако я, несмотря ни на что, почему-то ею всё же доволен. Но ничего. Засыпая поздней ночью на одном из грузовых судов, подумал я: завтра точно в Аркону отправлюсь. С самого раннего утра, чуть только солнце взойдёт. Подниму экипажи и вперёд. Короткий переход и я на Руяне.